Глава 39. Анна. Для первой проповеди, с которой Анна выступала перед прихожанами сразу после семинарии, она подготовила 17 листов с тезисами. Это был длинный разбор первой главы Малахии, посвященный отношению пророка к недостойным жертвоприношениям в связи с современными обрядами. Подробнейший анализ со всеми аргументами и доказательствами, какие только сумела собрать прилежная ревностная студентка. К концу проповеди Анна сомневалась, что среди слушателей остался хоть один бодрствующий. Тогда она получила важный урок. Есть места для подробного изучения Библии. Есть даже места, где можно выступать с докладами перед паствой. Но люди приходят в церковь за другим. Узнавая чуть больше о Боге, они хотят стать ближе к Нему. И важна именно эта близость. Теперь, чаще всего для проповедей, Анна обходилась заметками на одной-двух страничках, и говорила в основном по вдохновению. С речью о смешанных паствах в глазах Господа она справилась, ни разу не заглянув в бумажку, и как будто приняли ее очень неплохо. Закончив короткой молитвой, Анна перешла к причастию, и астеры выстроились в очередь вместе с землянами и марсианами в дружелюбной тишине. Кое-кто обменивался рукопожатием, хлопал соседа по спине. Анна чувствовала, что ей удалось донести до слушателей самую важную мысль в ее жизни. «Ну, слыхала я и похуже», — шепнула ей Тилли и задержалась, чтобы пожать руку женщине из астеров, которая со слезами на глазах благодарила за организацию собрания. Искренней улыбки у Тилли не вышло, но хоть глаза не закатывала. Едва женщина отошла, Тилли заявила. «Мне надо выпить. Пойдем, угощу тебя лимонадом». «Бар закрыт. Пайки». «У меня свои поставщики», — засмеялась Тилли. Парень, ведающий распределением за тысячу долларов, продал бутылочку лучшего ганемецкого пойла, а лимонад дал довесок. «За тысячу?» «Одно из двух», — перебила Тилли, вставив в рот сигарету, но не спеша закуривать. «Либо мы выберемся отсюда в солнечную систему, где я богачка, для которой тысячи не деньги, либо не выберемся, и тогда деньги вовсе ничего не стоят». Анна кивнула, не найдя ответа. Как бы ни радовалась она дружбе Тилли, иногда приходилось вспоминать, что они принадлежат к разным мирам. Окажись у них с Ноно -НО свободная тысяча долларов, она немедленно отправилась бы на счет, копивший нами на колледж. Тилли никогда в жизни не приходилось отказываться от излишеств ради необходимого. Вот она, смешанная паство. Всех присутствующих на службе астеров и внутриков объединяет только то, что никто из них не будет сегодня пить виски за тысячу долларов. А Тилли будет. Может, Богу и безразлично финансовое состояние человека, но только ему одному. «Признаться, лимонад — это заманчиво», — сказала Анна, обмахиваясь ручным терминалом, как веером. барабан Бегемота рассчитывался на обеспечение большего, чем сейчас, количества людей. Но, превращая его в военный корабль, системы жизнеобеспечения срезали. Казалось, восстановители воздуха работали на пределе. Или всего лишь отказали кондиционеры. Словом, температура здесь была выше, чем привыкла русская, проведшая последние годы на ледяном спутнике Юпитера. Распрощавшись с последними прихожанами, Анна вышла из палатки, направившись за Тилли. Снаружи было не намного прохладнее, но вращение барабана в сочетании с работой воздуховодов создавало слабый сквозняк. Тилли критически оглядела раскрасневшуюся подругу с прилипшими к колбу волосами. «Не волнуйся, все, его ждали, уже здесь. Я пару дней назад слышал разговор Кортеса с какой-то шишкой из АВП. Жарче уже не будет, и как только придумают способ охлаждать воздух, не выпуская его в пространство, сразу начнут». Анна невольно рассмеялась и, заметив поднятую бровь Тилли, объяснила. «Мы пересекли всю Солнечную систему, забрались в места, настолько далекие от Солнца, что о существовании Нептуна и не узнали бы, не заметь Бувард, как что-то сбивает уран с пути по орбите. Бровь Тилли поползла еще выше. «Ну-ну, и вот мы добрались сюда, не знаю в какую даль, и со всех сторон у нас миллиарды километров пустоты, а мы все умудряемся толкаться и потеть от тесноты». «Слава богу, астеры додумались притащить сюда эту колымагу», отозвалась Тилли, ныряя в свою палатку. Разложив походный стул, она запустила руку в пластиковый кулер. «Представляешь, если бы мы все собрались на принцы? Спали бы по дюжине человек в койке! Обожаю астеров!» Анна, стянув с себя сутану, положила ее на постель Тилли и осталась в белой блузке и юбке до колена. Тилли вытащила из кулера пластиковую грушу с лимонадом и протянула ей, а потом налила себе рюмку напитка, прозрачного как вода и пахнущего больничной дезинфекцией. Груша оказалась, на удивление, холодной, даже запотела. Приложив ее к шее, Анна стала наслаждаться прохладой. «Откуда у тебя лед?» «Сухой лед», — поправила Тилли, закуривая, и сделала первый глоток. «Кажется, он чуть ли не сам собой получается при переработке воздуха. У них там полно углекислого газа». Анна, услышавшая, сколько стоила бутылка виски, предпочла не спрашивать, во что обходится лед. Сперва они пили в уютном молчании. Холодный лимонад чудесно остужал перегревшийся организм. Потом Тилли предложила чего-нибудь съесть, и подруги сделали вылазку к продуктовому ларьку. По тесным улочкам палаточного города проходили люди с оружием. «Не нравится мне это», — заметила Тилли. И в самом деле вид у них был угрожающий. Не скучающие безопасники с пистолетами в кобурах, а мрачные астеры, белизны в костяшках, сжимающие пехотные винтовки и дробовики. В группе было не меньше двенадцати мужчин и женщин, и эти люди переходили от палатки к палатке, словно искали что-то или кого-то. Анна дернула Тилли за рукав. «Может, снова собрать людей в церковь, переждать?» «Энни, если здесь начнут летать пули, даже бог не превратит палатку в надежное укрытие. Я хочу понять, что происходит». Анна неохотно пошла за подругой, которая держалась параллельно вооруженной группе. Те двигались целеустремленно, изредка останавливались, чтобы заглянуть в палатку или задать вопрос прохожему. Анне почему-то стало страшно. «О», — сказала Тилли, — «а вот и мы». Заместитель быка Анне припомнилось, что его звали Серж, появился из-за большой палатки с полудюжиной своих безопасников. Даже на неопытный глаз Анны шестеро с пистолетами выглядели жалко перед дюжиной с винтовками, но Серж улыбался, как ни в чем не бывало. За его спиной стояла мускулистая женщина, и вот она напряженно скалилась. Почему-то от тревоги на чужом лице Анне полегчала. В барабане никакого оружия, Саса! обратился Серж к вооруженным мастерам, и его мощный голос донесся до случайных слушателей. Бросайте! Вы-то сами вооружены, процедила одна из астеров. Винтовку она держала на изготовку. Мы копы! ухмыльнулся в ответ Серж, положив руку на рукоять своего пистолета. «Уже нет!» — ответила женщина, быстрым движением прицелилась и выстрелила ему в голову. На лбу появилась крошечная дыра, в воздухе рассеялся розоватый туман. Серж медленно осел на пол, лицо его выражало слабое удивление. У Анны ком подкатил к горлу, она согнулась вдвое и тяжело отдувалась, сдерживая рвоту. «Господи боже!» — сдавленно шепнула Тилли. Напряженная ситуация сменилась кошмаром так быстро, что у Анны перехватило дыхание. Вот я и узнала, как человеку вышибают мозги. Ничего страшнее она не видела даже после ужаса катастрофы. Безопасник не ждал выстрела, не подозревал об угрозе и расплатился за свою ошибку самой дорогой ценой. При этой мысли Анна залила рвотой свои туфли и, давясь, упала на колени. Тилли оказалась рядом, даже не замечая, что встала коленями в лужицу рвоты. Обняв подругу, она прошептала «Надо уходить». Анна только кивнула, не смея открыть рот. В десятки метров от них астеры разоружали безопасников и пластиковыми вязками стягивали им руки за спиной. Хотя бы не стреляли больше. Тилли подняла Анну на ноги, и обе поспешно вернулись в палатку, начисто забыв о еде. «Дела на этом корабле идут все хуже», — сказала Тилли. Анна подавила безумный смешок. В нынешних обстоятельствах, чтобы ухудшить положение, надо было очень постараться. Как-никак, они крутятся по вынужденной орбите вокруг станции чужаков, которая время от времени меняет физические законы, убивая при этом людей. А теперь решили еще пострелять друг в друга. Да уж, все хуже. Гектор Кортес зашел в палатку Тилли примерно через час после выстрела. Все это время Анна и Тилли провели, держась поближе к полу и возводя из немногочисленной мебели Тилли баррикады. Это походило на выполнение магического ритуала. В помещении не нашлось ничего способного остановить пулю, но они все равно строили. Крепость из одеял против чудовищ. К счастью, ни одного выстрела больше не прозвучало. Несколько раз, выглядывая из палатки, они видели мелкие, по два-три человека вооруженные патрули. Анна старалась не встречаться с астерами глазами, и они словно не замечали ее. Кортес громко прокашлялся перед входом в палатку и попросил разрешения войти. Ответить они побоялись, но он и так вошел. Несколько человек остались и ждать снаружи. Анна их не рассмотрела. Кортес повертел головой в полумраке, заглянул за хлипкую баррикаду и, подтянув стул, молча сел. «Стрелять больше не будут, можно выходить», — заговорил он, указав на свободный стул. По сравнению с последними днями Гектор выглядел лучше. Почистил костюм, нашел способ вымыть густые седые волосы. И не только это. Отчасти к нему вернулась прежняя самоуверенность. Анна встала с пола и взяла стул. Тилли, чуть поколебавшись, последовала ее примеру. «Сожалею, что вас напугали» с улыбкой, демонстрировавшей полное отсутствие раскаяния, продолжал Кортес. «Что происходит, Хэнк?» — прищурилась на него Тилли. Она достала сигарету и играла с ней, не прикуривая. «Что ты затеял?» «Я ничего не затеял, Матильда», — ответил Кортес. «А происходит восстановление на корабле законной власти. Капитан Ашфорд снова у руля». «Отлично, Гектор!» — кивнула Тилли. «А ты тут при чем?» «По мне, это внутренние дела АВП. Какова твоя роль?» Гектор, не ответив, обратился к Анне. «Доктор Воловодова, нельзя ли нам поговорить наедине?» «От Тилли мне нечего», — начала Анна, но Тилли отмахнулась. «Пойду покурю». Когда она вышла из палатки, Кортес подтянул стул так, что они с Анной соприкасались коленями склонился вперед, взял ее за руки, и Анне, никогда не интересовавшейся Гектором как мужчиной, стало не по себе от этой интимной позы. «Анна», — начал он, сжимая ей руки, — «положение на корабле и наша роль в происходящем резко меняются. Благодаря доверию капитана Ашфорда, который прислушивается к моим советам, я могу отчасти повлиять на то, в какую сторону развиваются события». Вынужденная близость в сочетании с горечью, оставшейся во рту после убийства, неожиданно разозлила Анну. Она выдернула руки и с удовольствием отметила обиду и удивление на лице Кортеса. «Как это мило!» — старательно нейтральным тоном произнесла она. «Доктор Воловодова! Анна, мне нужна ваша поддержка!» Анна недоверчиво хмыкнула, но Кортес продолжал. Вы умеете обращаться с людьми, а я хорош перед камерой, но лицом к лицу справляюсь хуже. Вы в этом талантливы, а нас ждут мучительные столкновения лицом к лицу. Людям трудно будет принять некоторые вещи, и я хотел бы, чтобы вы помогли мне их озвучить. — О чем вы говорите? — вытолкнула Анна, сквозь подкативший к горлу ком. Она предчувствовала, что сейчас узнает страшную тайну. Кортес улыбался с несокрушимой уверенностью фанатика. «Мы совсем рядом с вратами», — сказал он, — «и располагаем оружием, которое, вероятно, будет действовать». «Нет», — вырвалось у Анны скорее от возмущения, чем от недоверия к его словам. «Да, сейчас техники занимаются увеличением мощности коммутационного лазера. С его помощью мы сумеем уничтожить кольцо». «Я не о том...» Начала Анна, но Кортес не умолкал. «Мы пропали, но еще можем спасти тех, кто остался. Мы можем покончить с величайшей угрозой, какой еще не знало человечество. От нас требуется всего лишь отринуть надежду на возвращение. Это недорогая цена за...» «Нет», — с силой повторила Анна. «Вы не смеете решать за всех, За меня, — подумала она, — ты не смеешь отнимать у меня надежду увидеть жену и дочь, просто потому что испугался. Во времена великих опасностей и жертв кто-то должен взять на себя тяжесть решения. Это сделал Ашфорд, и я его поддержал. Наша с вами роль в том, чтобы объяснить людям, что их ждет, и добиться их сотрудничества. Они должны понять, что их жертва спасет миллиарды, оставшихся позади. «Это еще неизвестно», — возразила Анна. Протомолекула уже погубила сотни, если не тысячи человек. Потому что мы принимали решение, не сознавая последствий. Мы погнались за Холденом сквозь кольцо. Мы послали за ним солдат на станцию. Мы все время действовали, не понимая, что происходит, и обижались, расшибая себе лбы. Она не расшибает лбы. Она убивает многих. Мы как дети. Анна встала на ноги и заговорила лекторским тоном. Дети, которые обожгли руки о горячую печь и решили, что надо взорвать все печки. «Эрос», — начал Кортес, — «наша работа, и Ганимед, и Феба, и все остальное, это мы сделали. Мы не думали, что делаем, и то, что вы считаете решением — повторение прошлого. Вы связались с тупыми, жестокими людьми и хотите убедить себя, что выход — в глупости и насилии. От этого вы глупеете. Я не стану помогать, я буду драться». Кортес, встав, позвал своих людей. В палатку ввалились астеры в бронежилетах с винтовками. «Вы и меня пристрелите?» Анна вложила в эти слова все презрение, какое нашла в себе. Кортес повернулся к ней спиной и вышел вместе со стрелками. Анна опустилась на стол. Ноги ее не держали. Она согнулась, раскачиваясь всем телом и прерывисто вздыхая. Каким-то чудом ей удалось удержаться от обморока. «Он тебя обидел?» Спросила из-за спины Тилли, и Анна почувствовала на плече ласковую руку подруги. «Нет», — ответила Анна, строго говоря, она не лгала. «Ох, Энни, там с ними Клари. Мне не дали с ней поговорить. Не знаю, она заложница или...» Анна, еще не успев понять, что делает, вскочила и вылетела из палатки. «Наверняка они пошли к лифту, идущему вдоль борта барабана к переходникам. Они пойдут в рубку». Такие люди, как Кортес и Ашфорд, люди, привыкшие командовать, всегда стремятся на капитанский мостик. Анна со всех ног бросилась к лифту. Она много лет так не бегала, она сразу задохнулась, но продолжала мчаться, не обращая внимания на тошноту и колотье под ребрами. Она подбежала к лифту, когда Кортес со своими гангстерами уже вошел внутрь. Клариса стояла последней и выглядела среди мужчин в бронежилетах маленькой и хрупкой. Дверь еще не закрылась. Она успела улыбнуться Анне и помахать рукой, а затем скрылась.